Бом. Это по существу выглядит так, что вы очищаете движение от желания в самых тонких его формах. Кришнамурти. В его тонких формах. Таким образом, желание также отброшено. Тогда остается только ум, верно? Бом. Да, но тут мы должны спросить. Если все есть разум, то что понимаем мы под природой, потому что природа представляется чем-то независимым? Кришнамурти. Но мы также сказали, что весь универсум есть разум. Бом. Вы хотите сказать, что природа есть разум? Кришнамурти. Часть разума. Бом. Разума универсума? Кришнамурти. Да. Бом. Не какой-то отдельный ум? Кришнамурти. Отдельный ум – это обособленный ум, но мы говорим о разуме. Бом. Видите ли, мы должны сделать это понятным. Вы говорите, что природа есть творение универсального разума, хотя она имеет все же несомненную реальность. Кришнамурти, все понятно. Бом. Но это выглядит так, как если бы природа была мыслью универсального разума. Кришнамурти, она часть его. Я пытаюсь идти ощупью в направлении отдельного ума, который приходит к концу. И тогда существует только разум, ум универсума верно? Бом, да, мы рассматриваем отдельный ум, пробираясь ощупью через желание, и мы сказали, что если все это остановилось, Кришнамурти, это как раз и мой вопрос, если все это полностью приходит к концу, то каков следующий шаг? Существует ли что-либо следующее? «Мы сказали вчера, что существует начало, но это слово в какой-то части подразумевает время». «Бом, мы отнюдь не хотим утверждать, что это начало. Может быть, это конец?» «Кришнамуртия». «Конец, мы так сказали». «Бом, но существует ли тут что-нибудь новое?» «Кришнамуртия». «Есть ли что-нибудь такое, что ум не может охватить?» «Бом, который ум отдельный или универсальный?» Кришнамурти. Отдельный ум пришел к концу. Бом. Да, вы говорите, что и универсальный ум не может этого охватить? Кришнамурти. Это нам надо выяснить. Бом. Не считаете ли вы, что существует нечто, некая реальность за пределами универсального разума? Кришнамурти. «Не играем ли мы в игру, снимая одну кожуру за другой, как кожуру луковицы, и в конце остаются только слезы не больше ничего?» «Бом, ну, я не знаю». кришна «Кришнаморти, ибо мы сказали, что тогда существует конец космического универсального разума, а за ним есть еще нечто большее». «Бом, хорошо». Могли бы вы сказать, что больше есть энергия и что эта энергия находится за пределами универсального разума? Кришнамурти Я сказал бы «да», потому что универсальный разум есть часть этой энергии. Бом Это понятно. Вы говорите, что эта энергия в некотором отношении живая? Кришнамурти Да, да. Бом А также разумная? Кришнамурти Подождите. Бом В некотором отношении, поскольку она есть разум. Кришна Мурти. И вот, если эта энергия разумна, то почему она позволила человеку двигаться в неверном направлении? Бом. Я думаю, что это могло бы быть частью процесса, нечто такое, что является неизбежным в природе мысли. Видите ли, когда начинала развиваться мысль, такая возможность должна была существовать, чтобы возбудить мысль в человеке. Кришнамурти. Не было ли это изначальной свободой человека, свободой выбора? Бом. Нет, это предполагает, что мысль должна быть способной совершить такую ошибку. Кришнамурти. Но если эта разумность действовала, почему она эту ошибку позволила? Бом. Мы можем предположить, что существует какой-то порядок универсума, какой-то закон. Кришнамурти. Согласен. Универсум функционирует, и он имеет свой порядок. Бом. Да, и то, что отдельный механизм может действовать неверно, есть часть порядка универсума. Если машина ломается, то это не означает беспорядка в универсуме. Это часть порядка универсума. Кришна Мурти. Да, в порядке универсума существует беспорядок. Там, где это касается человека. Бом. это не беспорядок на уровне универсума. кришнаморти нет, это на значительно более низком уровне. Бом, на уровне человека это беспорядок. кришнаморти но почему человек от самого начала живет в этом беспорядке? Бом, потому что он живет в неведении, он до сих пор не увидел главного. кришнаморти хотя человек часть целого он живет все же в крошечном уголке и живет в беспорядке а этот огромный познающий разум не имеет бом Да, вы могли бы сказать, что возможность творчества – это также и возможность беспорядка. Так, если у человека была возможность творить, то была также возможность и совершать ошибки. Не мог он быть фиксирован, как машина, чтобы всегда действовать в совершенном порядке. Этот разум не захотел бы обратить его в машину, которая не способна создавать беспорядок. Кришнамурти. Нет, конечно, нет. Итак… Существует ли что-то за пределами космического порядка, за пределами разума? Бом, вы согласны, что универсум, тот разум, который сотворил природу, имеющую порядок, не действует всюду просто механически, в его деятельности есть какой-то глубокий смысл? Кришнамурти, это то, что мы стараемся выяснить. Бом, вы подходите к универсуму в целом так же, как к человечеству. Что заставляет вас делать это? Что лежит в основе такого восприятия? Кришнамурти, давайте начнем еще раз. Происходит прекращение моего «я» как времени, и таким образом никакой надежды как таковой не существует. Все завершилось, пришло к концу. В этом присутствует ощущение пустоты. А пустота есть весь универсум. Бом! Да, разум универсума – «Материя универсума». Кришнамурти, «Весь универсум». Бом, «Что заставляет вас так говорить?» Кришнамурти, «О, я знаю, выразить это очень просто. Разделение пришло к концу, верно? Разделение создано временем, мыслью, нашим воспитанием и так далее. Оно создано всем этим. Когда разделение прекратилось, другое стало очевидным».